Глава двадцать Пространство Ксай. Ярус один. Команда два. Локация Сайнаддан. Game over. План больше походил на великий проект психа, мечтающего улететь из лечебницы на воздушном змее из пары салфеток и катушки ниток. Чертовски скверный замысел, если не сказать хуже.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 Успел чуть отдохнуть после забега и даже проделал дыхательную гимнастику. Да, сотни метров продержаться без гладкого воздуха он, разумеется, не способен. Активные движения стремительно выжигают кислород. Но если охотники ничего не заподозрили, можно подняться на поверхность раньше. Головорезы Лорда, оставаясь на краю пирса, ничего не разглядят. Если кто-то догадается свеситься всерьёз, это мало чем поможет. Причал низкий, под ним сумрачно.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 Белобрысая голова дернулась, со стуком принял стрелу в затылок. Не обращая внимания на выбулившийся из ниоткуда контейнер, грешник занялся вредительством. Начал торопливо основать между машинами и мотоциклами, разрезая боковины шин, жалея, что под рукой не оказалось сахара. Чуток в баки подсыпать, если попробует поездить, технике обеспечен серьезнейший ремонт. К концу процесса на перце наметилось подозрительное шевеление. Или кто-то что-то разглядел?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 Но по городу ездить несложно. Ни транспорта нет, ни пешеходов, ни работающих светофоров. Знаки дорожного движения и разметку тоже можно игнорировать. Главное, в затор из брошенных машин не влететь, ведь здесь это запросто. Да, с таким серьёзным клиренсом, большой массой и табуном коней под капотом даже через серьёзную преграду можно прорваться, но лучше с ними не связываться.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 По телам жестоко проехали пики из арматуры. Девушку пронзила несколько, с криком повисла на них, а парня затянула под колесо. Но грешник давил на газ, направляясь к главной цели. Вот она, решётка этой самой площадки по всей красоте предстала. Это с холма её рассмотреть не получилось, да и со стройки почти не просматривалось. Но сейчас прекрасно видно, что тяжёлый грузовик здесь не потребуется. Достаточно серьёзного пикапа.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 Догадываются, что сейчас начнётся. Этих грешников сбивать не стал. Слишком неудобный маршрут они выбрали, чтобы гоняться за ними на неповоротливой машине. Только чуть повёл рулём, направляя пикап по оптимальной траектории. Колёса ударили в высоченный бордюр. Машина подпрыгнула, легко перемахнула через преграду. Удар о решётку скрежет сокрушаемого металла.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 Увидев, как пикап поворачивает на него, стрелок перестал перезаряжать оружие и кинулся к пальмовой поросли к ближайшему укрытию от машины. И даже почти добежал, в последний момент ловко вывернувшись из-под бампера, чтобы через миг упасть с разбитым затылком. Палец и коварно просунутый в окно через переплетение остальных полос и прутьев почти замахиваться не пришлось, основную работу выполнила скорость автомобиля.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 а нестандартная однозарядная мелкашка, выдаваемая тем кастовым участникам, которым при стартовом распределении достался соответствующий навык. Грешник на второй день нашёл 9 миллиметровый револьвер в полицейской машине и два патрона к нему. А люди лорда где-то таскали приличную винтовку и, как минимум, один патрон к ней. Звук выстрела донёсся до ушей почти одновременно со вспышкой наверху заметно сверкнувшую в стремительно сгущавшихся сумерках. Пуля пробила крышу, ударила в плечо, прорвалась через хлипковатую защиту лёгкого бронежилета и, сокрушая кости, понеслась дальше, покалечив лёгкое и уйдя под него, где в итоге остановилась, застряв во внутренностях брюшной полости. Будто паровым молотом врезала. Десятитонным. Такой удар должен вышибить сознание в один миг, но этого почему-то не случилось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 С трудом удалось убрать их ленту, чтобы не мешало. Пока занимался этим, стало совсем худо. Почти отключаясь, мало что различая на расплывающейся картинке, начал давить на все подряд по площадям, а вось попадёт на лечебную функцию. Заработал инъектор браслетов, впрыскивая кровеносную систему полный набор. Стимулятор, регенератор, антибиотик и обезболивающее, кровоостанавливающие.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 Пикап завёлся охотно, а вот выезжать отказывался. Дважды глох, прежде чем получилось его раскачать. Машина задним ходом выбралась из пролома, за ним буквально по сантиметру развернулась, чтобы не показаться на глаза стрелку на колесе обозрения. И медленно разгоняясь, поехала дальше под прикрытием вереницы строений, волоча за собой грохочущие обломки какой-то прицепившейся к конструкции. Где-то справа, в зелёной зоне, ограждающей парк от набережной, Треснул выстрел. Пуля стукнуло куда-то по кузову, судя по звуку и эффекту, обычная мелкашка. Гришник на это не отреагировал. Всё его внимание сейчас сосредоточено на управлении. Ни на что отвлекаться нельзя. Надо ехать как можно быстрее. Успеть убраться отсюда, пока не начнётся. Что именно начнётся? Точно неизвестно, но начнётся непременно.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 Ситуация повторяется, пикап сверзился в невесть, откуда взявшуюся пропасть. Нет, это только показалось, что провал глубокий. Обычный затопленный ров, но глубина приличная, а стёкла куда-то делись, в машине их почему-то почти не осталось. Гришника почти мгновенно залило с головой. Вода не сказать, что холодная, но слегка взбодрила. Лениво зашевелились жалкие подобия адекватных мыслей,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 Но левая рука окончательно перестала слушаться, лишь тошнотворно трещала в плече, если её начинали напрягать. От правой тоже толку нет, она бессильно царапала мокрую глину. Но недолго. Вскоре и она расслабилась, замерла. Остались лишь дыхание и сердцебиение, и слух ещё не до конца отказал. За мгновение до того, как сознание отключилось полностью, грешник расслышал... Рассерженное шипение, ядовитая змея, варан, питон-людоед, что-то другое или просто слуховая галлюцинация. Да какая разница?